Глава девятая. Предлагаю записать и сразу выяснить самые главные вопросы, заявил герцогиня решительно, когда они выбрали себе спальни. Хотя вопреки предположениям Дели, это оказалось очень простым делом. Бывший хозяин занимал покои из четырех комнат: бывшая хозяйская спальня, гостиная, гардеробная, с купальней и спальня секретаря или камердинера, неважно. Главное по размерам и роскоши она лишь немного уступала хозяйской. Архитектор явно считал желчно хмыкнула леди Аннелин, показывая клиенткам эти комнаты. «Что тут будет жить графиня? Но граф даже постоянной фаворитки не заводил, чтобы не связывать и без того несвободные руки». «А чего он?» – задумалась Мэри. «Вино. В почтенном возрасте нужно пить молоко и сок». «Это было здесь?» «Нет. Граф увлекался еще рыбалкой. Вот на яхте и принял лишку, праздную начало путины», – объяснила посредница. Неспешно изучая комнаты левого крыла, девушки как-то одновременно оказались именно в той секретарской спальне. «Я выберу ее, с надеждой смотрела на подругу-герцогиня. «А ты не хочешь занять хозяйскую? Иначе, боюсь, нам придется искать друг друга по всему этажу, чтобы просто поговорить перед сном». «Я не против», – твердо сообщила Дели. «Но если эта комната будет моя, ты бери графскую, тебе по статусу положено». Мэри одарила подругу укоризненным взором, но настаивать не стала, лишь тихо сказала с печальным вздохом. «Вот этого я и боюсь больше всего Дели. Вместо подруги получить прислугу. Понимаешь, так получилось, что у меня никогда не было ни сестер, ни кузин, ни настоящих подруг. Моя мать очень за меня боялась и никого не подпускала. И это можно понять, если поставить себя на ее место. Пока она была фавориткой герцога, все придворные велись вокруг стаи льстивых кошек. А едва мой отец решил с ней расстаться, резко отвернулись и вчерашние верные подруги. И мало того, еще начали смеяться в лицо и открыто говорить гадости. Не только про нее, но и о нерожденном еще ребенке. Каюсь, я им отомстила, хотя я считаю такое неприемлемым для себя. Но тут не сдержалась. Когда меня привезли в замок, и отец пояснил зачем, я высказала лишь одно условие. Никого из тех, кто жил там 23 года назад и травил мою мать, и близко быть не должно. Не знаю, куда они делись, но слуги косились на меня очень заинтересованно. «Молодец!» – одобрила Дели. «А меня ты не потеряешь. У меня тоже нет сейчас подруг. Тех, что были, разогнала тетушка. Да и стыдно им стало со мной дружить. Мне приходилось работать разносчицей и донашивать старье. Дружба всегда проверяется в беде. Теперь я точно знаю цену этой поговорки». «Тогда давай решим вопрос с оплатой твоего контракта», – как в воду с моста ринулась Мэри. Мне не по себе становится и едва представляю, как каждое первое число отчитываю тебе монеты. «Отчитывай второго», – пошутила Дели и тут же серьезно добавила. «А лучше просто забудь об этом. Я живу тут не за деньги. Мне самой нужно на время исчезнуть, подучиться и спокойно продумать, чем и где я буду заниматься весной». «Да», – согласилась Герцогиня, – «это важно самой выбрать свой путь. Но у каждого человека должен быть надежный угол, где он может отогреться душой, и я хочу, чтобы у тебя такой угол был». Вот аккредитив, он без имени, но заверен моей подписью и печатью. По нему ты получишь 10 тысяч золотых и сможешь купить дом в любом городе. «Да ты с ума сошла!» – возмутилась ошеломленная природница. «Если думаешь, будто я дружу с тобой за деньги. Да я никогда этого не возьму, ты же наверняка все свои запасы выскорбила. Забери эту бумажку и не оскорбляй меня». «Ты не поняла, Дели, герцог Тарвинский очень богат, и все свои сокровища он передал мне вместе с короной. Вот она». Мэри развязала потрепанную шляпную коробку и, отодвинув всякую мелочь, перчатки, платочки, шарфики и прочее, достала давно вышедшую из моду громоздкую шляпу с букетиками атласных ирисов на тулье. Делли насторожно смотрела, как подруга вытаскивает из шляпы небрежно смотанную пожелтевшую кружевную шаль, разворачивает и высыпает на столик раритетную корону, герцогскую печать и ритуальную звезду рода на весомой золотой цепи. Странно. само сорвалось ее губ замечание, что мы до сих пор еще не сидим в самой высокой башне Денгреля. Обычно похитители родовых ритуальных артефактов тайная стража находит за несколько часов. «А ты хорошо осведомлена», – одобрительно заметила Мэри. «Но я не похититель. Меня ведь короновали, и теперь это моё. Однако обычно эти вещи хранятся в сокровищнице, кроме печати. И я сильно рисковала, вынося их из замка. Но оставить тоже нельзя было. Тогда любой из наследников мог объявить меня погибшей и потребовать новой коронации. «А оставить никого надежного не было?» «Леди Ортия, моя пикунша», — помолчав невесело призналась герцогиня, «посоветовала, прежде чем уходить, откровенно поговорить с отцом. Не враг же он последнему ребенку был ее главный довод. Я поверила житейскому опыту и не жалею. Может, он и не полюбил меня так же, как погибших сыновей, но хотя бы постарался понять. И помог. Тайна, разумеется. И взяв слово, что к лету я вернусь, независимо от того, какое решение приму». «А на что ты надеешься?» Леди Ортия наняла сыщиков. У нее есть нужные знакомые. Ей кажется странной гибель моих братьев. Кроме защитных амулетов, на какие не скупился отец, замок полон бдительной охраны, и в довершение всего там живет придворный маг, обязанный за ними присматривать. Герцог и подумать не мог, будто детям что-то угрожает. Да и парнишки они были серьезные, не вертопрахи. После их гибели там вместе сработали самые лучшие сыщики и маги короля. И все в недоумении разводят руками. Мальчишки ловко обманывали и помощников, и гувернеров, демонстрируя модные велосипеды, и сухопутные, и водные. А весенним утром, по обыкновению отправившись покататься на двойном, доехали до смотровой площадки наверху горы, достали спрятанные в пещерке крылья и за пять минут переделали велосипед в летающий аппарат. И улетели. Охрана, которой они всегда запрещали подходить слишком близко, опоздали на какие-то минуты. Я ничего в этом не понимаю, но даже мне ясно, что амулеты должны были поднять вокруг мальчишек щиты. А они не подняли. И никто не знает, почему». Дели молчала, проклиная себя за разговор на эту тему, хотя и прежде догадывалась, как сильно потрясла ее подругу гибель юных герцогов. Однако Мэри довольно скоро взяла себя в руки. «Поэтому возьми бумагу, Аделия. Она весит немного», – пошутила она. «А у меня будет куда иногда приезжать в гости». «Какой еще вопрос?» Спрятав о кредите в кошель, осведомилась природница. Еще три. Первый». Будем составлять расписание и жить по нему, как все приличные леди? Второй такой же, но о еде. Можно заранее писать меню или есть то, чего захочется. Что найдется в шкафу?» Со смешком подсказала Дели. «Лично я против всяких расписаний. Моя жизнь в последние годы была подчинена строгому распорядку, и я просто мечтаю пожить свободной кошкой. А третий? Будем настаивать, чтобы нам привезли прислугу, или попытаемся справиться сами? Учти, меня всему нужно учить». И все же попытаемся. постановила природница. Я займусь изучением магии. Леди Аннелина обещала прислать книги, и первым делом выучу бытовые заклятия. Природникам они легко даются. А я попросила Мольберты краски. Так давно не рисовала спокойно. Мечтательно вздохнула Мэри и вдруг смутилась. В замке свободного времени хватало, но за мной подглядывали почти открыто и обсуждали вслух. Зато ты уже точно знаешь, кого в первую очередь нужно выставить из замка, когда вернешься. С усмешкой намекнула Дели подруги. Та на миг задумалась, но ответила очень уверенно. «Да, я постепенно начинаю осознавать, что не стоит тратить свою жизнь на попытки понять или задобрить злобных дураков или подлецов. Если есть возможность, лучше избавляться от них сразу и навсегда». И с этим Дели была полностью согласна. В следующие дни они посвятили изучению дома и разных строений, тянувшихся вдоль северной части ограды. В основном там стояли конюшни и псарни, над которыми имелись комнатки для прислуги. Чуть поодаль высились возведенные над амбарами сенники, и по ним гуляли холодные сквозняки. Через пять дней торп привез несколько объемистых тюков – одежду, мольберты, книги и учебники по магии. Жизнь в охотничьем доме начала налаживаться. В низких бочках уже пышно зеленели лук, укроп и петрушка, краснел базилик, белела цветная капуста, блестели фиолетом баклажаны и нежно румянился кудрявый салат. По соседству свисали с подпоры алые грозди томатов и перца, Радовали глаз россыпь зеленых колючих огурчиков и пышные плети гороха и фасоли. Торп увёз с собой полную корзину плодов первого урожая, и его и без того огромное уважение к Дели взлетело на неизмеримую высоту. «Кто такие герцоги и графы?» – веселилась Мэри. Если от них никакого проку?» «Природник! Вот настоящий герой! Хочешь редиску? Получи редиску!» «Хочешь землянику? Да бери! А кто-то обещал яблоки?» Вон уже растут, указала Делина рядок тоненьких с карандаш деревьев, и яблоки, и апельсины, и лимоны, ну и всякие вишни. Дня через три зацветут. Они и в самом деле зацвели, стояли пышными букетами душистой бело-розовой пены, а за окнами, словно завидуя им, валил густой снег, спеша укутать почерневшие ветви окрестных дубов.